Глава 1. Ночь была бессонной и полной раздумий. Я сотню раз меняла решение, рассматривая ситуацию под разными углами. А вдруг мелкий пацан меня выведет? Может, лучше подыскать более дешёвое жильё и дотянуть до августа, когда ученикам снова потребуется знание? Но такие деньги. Нужно пробовать. Мне могут и отказать, правда. Так зачем столько думать и что-то планировать? За 5 минут до назначенного времени я стояла у ворот огромного дома, на поиски которого потратила полчаса. Среди ровных аллей и однотипных белых заборов было легко заблудиться, словно в зеркальном лабиринте. Не помогали даже внутренние дворы, демонстрирующие богатство хозяев. Увите зелень её беседки и бассейна выглядели так же однотипно, как и забора. А потому мой топографический кретинизм цвёл бурным цветом. Вовремя отыскать нужный дом удалось чудом. Ну что ж, надежда оставалась только на моё везение, которое Елена Николаевна считала ведьмовским. Предчувствие хорошее, так что Вздохнув и ещё раз проверив номер дома, я нажала на кнопку звонка. Откашлялась, пока домофон попискивал. Разгладила несуществующие складки на одежде, которую уже сотню раз поправляла, и постаралась принять спокойный и уверенный вид. Получалось плохо. Волнение брало верх. Но когда ворота звякнули, открываясь, мне хватило силы, не спеша пройти к парадному входу. Мысленно похвалила себя. Молодец, Ладушка, так держать. Здравствуйте, я на собеседование, сообщила с вежливой улыбкой, когда дверь собеника распахнулась. Лада Краснова из агентства Гранит наук. Репетита запнулась, понимая, что сейчас это слово неуместно, и исправилась. Ня-ня. Женщина, открывшая дверь, смотрела на меня прищурившись. Губы её едва заметно шевельнулись, но повишую тишину не нарушило ни слова. Молчание становилось неловким. Но чем дольше я всматривалась в лицо женщины, вероятно, хозяйке, тем больше мне казалось, что она выглядит скорее удивлённой, чем недовольной. Но какое это удивление. Вроде я ожидала увидеть Бабу-Ягу, а тут ты? Или где специалист? Что здесь делает эта пигалица? Я на секунду прикрыла глаза, вспоминая утреннее отражение в зеркале. Достаточно ли презентабельно выгляжу? Слишком узкий пиджак, который я не надевала с тех пор, как сдавала экзамены года 3 назад, сдавил грудь. напоминая, что открывает вид на блузку с парой расстегнутых верхних пуговиц. «Если эта дама – ярая поборница морали, работы мне не видать!» «О, простите, я задумалась!» Вдруг пришла в себя женщина и отступила от двери, приглашая меня войти. «Проходите, мы вас ждали!» «Я не верила, что слова про молодую и симпатичную в вашем агентстве поймут буквально!» «Вы красивы!» Спасибо, выдавила я ошарашенная комплиментом. Во-первых, мне редко их делают. Работая по большей части из дома, встречаешь мало людей. А во-вторых, что это? Комментарии насчёт внешности на собеседовании? Высший уровень неловкости. И всё же я вошла в дом и последовала за хозяйкой. За правду не благодарят, милая, заметила она, немного помолчав, и продолжила тем же матерински-поучительным тоном. Дорогой, это претендентка на роль гувернантки из агентства. Я выглянула из-за её спины, чтобы увидеть, к кому она обращается. Мы находились в уютной кухне, где у огромного холодильника стоял темно-волосый мужчина. Достав бутылку воды, он обернулся, взглянул на меня, бросив коротко "подходит" и вернулся к своим делам. Женщина, засияв от счастья, одарила меня улыбкой и прошептала: "Видите, мой муж тоже подтвердил, что вы милашка. Хотя не удивлена мужчины падки на красивую внешность. Что с них взять? У меня даже в лучшие годы не было такой фигуры, как у вас". Спасают утягивающее бельё и пуш-ап. Присаживайтесь. Я считала, что переросла возраст, когда смущаешься по любому пустяку. Но сейчас щёки яростно запылали из-за гремучей смеси пренебрежения, оценки и личных подробностей. Но мужчина будто ничего не слышал. Поставил на поднос бутылку и что-то желеобразное и удалился без единого комментария. Я устроилась на краешке кухонного уголка, сложив руки на коленках, как прилежная ученица, пока хозяйка порхала по кухне, открывая шкафчики. Она напоминала фею, лёгкая, стройная. А к какому тягивающему белье она говорила, зачем ей? С тонкими чертами лица и одухотворённым выражением. Её одежда казалась стильной и нежной. Воздушная блузка и юбка с летящими складками. Но английские сказки учат: никогда не верьте феям. Я забыла об этом и расслабилась убаюканная её суетой и сладким голосом. Чай, кофе, какао? спрашивала она, открывая каждый шкафчик. Я, Ливтина Васильевна, рада знакомству. Лада? Да, Лада. Значит, она читала присланную Еленой Николаевной анкету. Это хорошо. Мне чай, если можно. Чудно-чудно. Милейшее имя. На столе передо мной выстроились с десяток упаковок чая. Я даже пожалела о своём выборе. Чёрный, красный, зелёный, травяной, улун? Можно на ваш выбор. Глаза разбегаются. Давайте улун. Он хорош для кровообращения, проворковала Алевтина. Лишние упаковки немедленно исчезли со стола, а я невольно улыбнулась. Эта женщина с каждой секундой казалась мне всё милее. Её русые длинные волосы были уложены в мило растрепавшуюся причёску. Пальцы украшала пара простых золотых колец. Лицо свежало естественный макияж. Ладочка, вы педагог? С разными возрастами работали. Продолжала расспрашивать Ельфтина, наливая воду в заварник. Я едва не вздрогнула, поняв, что мы сразу перешли к самой щекотливой теме. У меня диплом переводчика, ответила осторожно, подбирая слова. И 5 лет стажа работы репетитором. Занималась со всеми возрастами, готовила к ЕГЭ и ОГЭ, к поступлению в вузы и к международным экзаменам. Также подготавливала к первому классу. Я с малышами всегда легко нахожу общий язык. Жалкая попытка доказать, что подхожу им. Но я ни в чём не солгала, только умолчала, что ненавижу детей младше 6 лет. А тех, кто старше, едва выношу. Надеюсь, у них не 3 летка. И зачем всё-таки тот странный перечень предметов? Для воспитания Вондеркинда? Наступила тишина, прерываемая лишь стеклянным звоном посуды. Я уже представляла, как оказываюсь вытолканной за дверь. Удивительно, всю ночь не хотела идти сюда, а сейчас, когда шансы таяли, безумно мечтала, чтобы меня взяли. Но Алифтина меня удивила. «Прелестно!» — кивнула она, со звоном ставя чайные чашечки на стол. «Вы нам подходите». «Подхожу. Я не педагог». Я вцепилась в чашечку так, словно собиралась ее раздавить. А Алифтина мелодично рассмеялась. «Мы хотим, чтобы Тимочка поступил на международные отношения. Нужно начинать готовить». Посмеяла она. Какие языки вы знаете? Английский, немецкий, итальянский, русский, конечно, быстро заговорила я. Но у меня и с другими перечисленными предметами хорошо. Не учитель младших классов, но А вы уверены, что стоит начинать сейчас? Всё-таки лето, да и вы писали, что занятия на усмотрение спросила, осознав, что заставить ребёнка заниматься на каникулах будет почти невозможно. Одно занятие в день ещё куда ни шло, но расписанная родителями программа: "Готовься они летом, а ребёнка в институт с детства". Алевтина молчала, и я добавила: "Время ведь ещё есть. Можно позволить немного свободы". Да, Да, занятие на усмотрение, но несколько часов в неделю необходимо для общего развития. Желательно каждый день. От него не убудет. А Левтина покачала головой. Мы с мужем много работаем, не можем заботиться о Тимошке. А он мальчик, требующий заботы. Пусть, конечно, отдыхает, но и не забывает о будущем. К тому же за ним нужно присматривать, он немного проблемный. Проблемный? переспросила я. Стало искренне жаль мальчишку. Что проблемного может быть в малыше, от которого не убудет? Никто не заслужил все каникулы провести за зубрёжкой. Чего и не произойдёт, ездя на работу возьмут меня. Придумаем с ним, как и учиться, и весело проводить время. Только не пугайтесь и не убегайте сразу. Своевольный, упрямый. Мне пришлось с головой уйти в работу, времени заботиться о ребёнке почти не осталось. А он не привык к такому. И я ужасно волнуюсь, когда Тимоша один куда-нибудь уходит вечером. Мы с мужем трудимся, а он Она картинно вздохнула. Ясна клиника. Гиперзаботливость волнами исходила от Алевтины, превращая феечку в злую ведьму. Уверена, Тимоша нормальный мальчишка, которого достала эта опека. Всё будет хорошо. Сделаю всё возможное, чтобы с ним подружиться. С улыбкой уверила я хозяйку. Спасибо. Надеюсь, не зря ваше агентство так хвалили. Нас ждёт долгая и плодотворная работа. Подождите контракт. Алевтина продолжая рассказывать что-то о сыне, упархнула из кухни, чтобы вскоре вернуться с бумагами, которые заполнял мелко напечатанный текст. И это всё? Меня взяли? У нас было несколько гувернанток, но старше вас. Продолжала Алевтина фразу, первую половину которой произнесла в коридоре. Так, подпишитесь здесь и здесь. Она указала места для подписи и продолжила щебетать. Были, но Тимошке не понравились. Понимаю, дети больше любят молодых. Я попыталась поддержать разговор. Одновременно я просматривала первую страницу договора. Вроде бы всё то же, что отправляла мне Елена Николаевна. Дальше можно не читать. Занятия по усмотрению, следить за ребёнком, организовать режим дня, помогать с уборкой и готовка. Простите, я не особенно хорошо готовлю, заметила, прерывая речь Лефтиная. Не страшно. В основном вам надо просто подогревать то, что приготовит кухарка. Только в воскресенье придётся всё делать самой. Я мысленно присвистнула, приходящая кухарка «Мечта, а не жизнь». «Интересно, сколько должны зарабатывать люди, которые позволяют себе отдавать почти 100 тысяч в месяц за услуги гувернантки?» Мой взгляд остановился на строчке договора. «Отступные?» – опешила я. «Это страховка. Вы же самозанятая. Агентство только организует нашу встречу». а мы с мужем устали искать новых горничанок, которые получают деньги за несколько отработанных дней и убегают испугавшись сложностей. А лефтина развела руками, будто говоря: "Ну вы понимаете, работаете месяц, потом либо уходите, либо продолжаете на условиях без отступных. Приятная страховка". Если работник решит уйти, ему придется выплатить отступные, почти в два раза превышающие заработок. Четыре тысячи за каждый неотработанный день. Тим замечательный мальчик. Просто не любит гувернанток. С ним нужно найти общий язык. Но если вам что-то не нравится, мы попросим других кандидатов. Нет-нет, все в порядке. Торопливо перебила ее. Схватив со стола ручку, я проверила паспортные данные, поставила первую подпись и уже выводила последнюю закорючку, когда где-то в доме хлопнула дверь. Из коридора донеслись грохот, ругательства, потом шаркающие шаги. «Мам, я дома!» Приятный мужской голос раздался у меня за спиной, наполняя кухню. «Это ваш старший сын?» Спросила я, откладывая ручку в сторону. Надеюсь, не нужно будет присматривать за двумя. В контракте О, нет, нет, он у меня один. Защебетала Алевтина, вскакивая с места. Это Тимоша, знакомьтесь. Сердце нервно стукнуло где-то в горле и замерло. Я медленно обернулась и встретилась взглядом со своим подопечным. Лицо скривилось, когда я попыталась изобразить улыбку. Заботливая мамаша говорила правду. Времени на изучение всех предметов перед поступлением в институт у Тимоши осталось не так много. Возможно, мы даже опоздали на пару лет. И разве поряням такого возраста имеет смысл нанимать няню? В тот момент я ясно поняла, что для родителей их дети до самой старости остаются малышами, о которых необходимо заботиться. И не имеет значения, что деточка может постоять за себя и мечтает о личной жизни. Для матери всё это пустяки. Ей важнее знать, что ребёнок сыт, одет, обут и вовремя отправляется спать. У Алевтины Васильевны материнский инстинкт проявлялся в обостренной форме. Ей бы родить второго ребенка и окутать его бесконечной заботой, но... Пока под удар попадал мой будущий подопечный. А контракт подписан. Душа продана дьяволу. Тимоша. У меня язык бы не повернулся так назвать стоящего в дверях молодого человека. Тимочка чуть лучше, но тоже не подходят. Из детского возраста сына Левтина вышел много лет назад. Парень напоминал отца: высокий, широка плечи, с тёмно-каштановыми, чуть вьющимися волосами, тот же овал лица, прямой нос, а губы у него были мамины, пухлые, но сжатые сейчас в тонкую линию. Как и серые глаза внимательно меня изучающие. Тимоша, это лада твоя, попыталась представить меня Алевтина, но сын её перебил. Очередная мэри Поппинс по мою душу. Он возвёл глаза к потолку. Мам, сколько можно? Это не смешно. И обратился ко мне. Нет, вы нам не подходите. Но Тимочка, Женщина растерянно развела руками. «Тебе нужна забота». И мы с Ладой уже договорились, что... Скулы парня напряглись. Губы сжались еще крепче. Тим злился. «Естественно. Я бы тоже мечтала укокошить свою маму, если бы та наняла няньку лет в... двадцать? Или ему шестнадцать, но выглядит просто неподобающе взрослым». Без разницы, мне бы это не понравилось. Но у парня выдержка была немалая. Тренированная это точно. Он прошествовал к холодильнику и слово не сказав о лефтине. Если бы они с отцом были одинаковые, то я бы представила, что увидела кошмарный сон и ничего не случилось. Я только пришла на собеседование, а хозяин дома роется в холодильнике в поисках еды. Но, к сожалению, всё не так. Фантазия развеялась, когда Тим достал бутылку холодной минералки и, не обращая внимания на просьбы матери, желающей нас познакомить, сбежал из кухни. Простите, Тимошка слишком вспыльчивый. Он считает, что может решать всё сам и не нуждается в опеке. Попыталась оправдать его Алевтина. Я едва удержалась, чтобы не возразить. Молодой человек действительно не нуждается в опеке. Немного родительской любви и доверия вот что ему нужно, а не абсолютный контроль и няньки-репетиторы. Вечеринки, прогулки с друзьями, девушки в конце концов. Идеальный план на лето. Но, кажется, именно этого боится его матушка. Я попыталась вежливо намекнуть на это Алевтине. А сколько лет вашему малышу? Тимофею 17 ладочка. Через несколько недель 18. С готовностью отозвалась женщина. Такой сложенный возраст. Значит, Тимофей. Вздохнув украдкой, я задала следующий вопрос. Хорошо, но вы действительно считаете, что я нужна ему в качестве гувернантки? Может, мне работать как репетитор? Часа по 3 в день, нормированно. Нет, нет, нет, что вы? Зачастила она, хватая меня за руку и заставляя присесть. Конечно, ему нужна гувернантка. Необходимо. Он выглядит взрослым мальчиком, а на деле дитя. Стоило мне перестать следить за Тимочкой, он всю учёбу забросил. И так в школу поздно его отправили, а теперь прогулки, игры. Словно пятилетний. А уж если домой пьяный приходит. Безусловно. Возвращаться домой в состоянии алкогольного опьянения. Чего еще ждать от пятилетнего ребенка? Но, кажется, я поняла главную проблему. Или сынок не умеет распоряжаться свободой. Или родители слишком ограничивают его. А может, и то, и другое. Но тогда получается, что я должна стать няней 17-летнему парню. Гувернанткой. Ведь няни не нужны взрослым мальчикам. Хотя мне нужно будет следить за режимом, кормить и одевать. Что за... «Алевтина, скажите, пожалуйста, а в чем будет заключаться моя обязанность следить за соблюдением режима?» Я старалась не говорить с ней, как с умолешенной, но голос все равно звучал притворно. «Полагаете, я справлюсь? Возможно, лучше подыскать другого человека на роль гувернантки? Сильного мужчину?» Хотелось добавить «телохранителя». становилось страшно. Если с младшеклассником я бы справилась то здесь. Во-первых, само по себе странно гувернантка у взрослого парня. Словно глупая шутка. Во-вторых, если это и не зашёрённый прикол, каким образом я смогу следить за Тимочкой? Он не мальчишка, которого можно завлечь мультиками и пластиковыми пистолетами. Что вы говорите? Какой мужчина? Ужаснулась она. Нет, нет, нет, Тимочке нужны любовь и забота. Питаться вовремя, ходить на прогулки в парк, учиться хорошо, не забывать отдыхать и принимать витамины. А то он такой растеряша. И чтобы никуда не уходил после 10 вечера. Я волнуюсь, вдруг с ним что-то случится. Женщина тараторила. И я не могла понять, смеётся ли она надо мной. Дома пусть шалит как хочет, только не собирает кучу друзей. Они слишком активные мальчике. Ну и спать ложится не под утро, а то режим сбить может. Да, но ладочка, я уверена, вы справитесь, заверила Алевтина. Вы красавица, умница. Тимочка вас будет обожать и во всём слушаться. Однако уверенности женщины я не разделяла. И хочу заметить, вы уже подписали контракт. Он вступил в силу с момента подписания. Но я не знала всех условий. Если вы когда-либо занимались бизнесом, то знаете, детали нужно изучить до подписания. Потом поздно. На секунду Алевтина переменилась в лице. Её улыбка напомнила мне хищные оскалы акулы, поймавшей жертву и готовящейся оттяпать ей ногу. Не феечка, а злобная фея из страшных сказок. Но эта иллюзия быстро пропала. Не переживайте, Лада, всё отлично. Пойдёмте, я покажу вам комнату. Она напротив Тимошиной. Успокоила меня хозяйка. Там будет уютно. Я вздохнула, ощущая, будто проваливаюсь куда-то. Неплохая работа. Всего лишь заниматься с ребёнком. Возможность сэкономить на аренде. О чём я только думала, когда не стала внимательно читать контракт, а быстро подписала его как дура. Да. Я поплелась за женщиной, но вспомнила об одном важном моменте. Ох, Евтина Васильевна, знаете, у меня кот. Котик, мальчик, бурно отреагировала она. Я кивнула. Прелестно, прелестно. А какой породы? Привозите. Может, он понравится нашей милашке Маник. Она британка с радословной, уже 3 года исполнилось. Мы её Я пожалела, что спросила. Оказалось, что о кошках Алифтина может болтать даже дольше и упорнее, чем и в своём сыне. Пока ехала домой за вещами, решила пожаловаться и Лене Николаевне. Хотя её работа завершалась после заключения контракта, разве она не сможет меня выслушать? Я считала её подругой. Однако по возрасту Елена Николаевна скорее годилась мне в матери. Елена Николаевна, кажется, мы не угадали с этой работой, объявила я, когда администратор подняла трубку. Неужели не приняли, ладочка ужаснулась она. Хуже, приняли, даже кота разрешили привести. Но, но я не представляю, как буду стоять на пути у этого малыша, не соглашаясь пустить его в клуб. ответила усмехаясь. В какой клуб? Опешила администратор. В обычный, Елена Николаевна, в обычный, в ночной. Я подписалась на то, чтобы стать няней восемнадцатилетнему Лубу.